Почему закопали автомобили? Студенты университета в Калифорнии устроили показательные похороны автомобиля. Сложились всем курсом, купили форт, выкопали могилу, похоронили, а на могилу вместо креста водолзили осиновый кол, и детей радостно поплясали. Сам по себе зарытый форт, конечно, ни в чем виноват не был. За свою короткую жизнь никого не задавил, никого не искоречил. Был он сильным, красивым, послушным, и когда сходил с конвейера, глаза людей радовались. Ибо не могут не радоваться люди плодам труда своего, изделиям рук своих. Но те же люди, что восхищались им, проклинали его. Кажется, это произошло. Опустим историю рождения самого первого автомобиля. Об этом можно прочитать в энциклопедии. Упомянем только, что первые трехколесные безлошадные самоходные коляски, появившиеся в Европе в конце XVII века, были паровыми, а потом, вплоть до изобретения двигателей внутреннего сгорания, электрическими. Еще сто лет назад автомобиль в Америке был такой редкостью, что в заколусти бродячие цветки показывали его потрясенным ковбоем на еду со слонами и бородатыми женщинами. В 1908 году начинается эра массового производства автомобилей. На заводе «Порда» родилась модель «Т» — жестяная «Линзи», как вскоре назвали этот простой, по тем временам удобный, надежный и сравнительно недорогой автомобиль. Но самое главное было вот в чем — «Линзи» сбегала с конвейера через каждые 93 минуты. Генри Форд I был талантливым механиком-самоучкой, предпринимателем широким размахом и хорошим психологом. Английское слово «man» можно перевести как «человек» и как «мужчина». Одна из реклам Форда прямолинейной жестокости утверждала «Ты не man, если у тебя нет своей собственной нызи». Уже тогда, по словам американского историка Генри Стилла, обладание автомашины стало всепоглощающей страстью, которая оказалась сильнее, чем любая религия, и которая не отпускает американца с отрочества до самой смерти. Шли годы. Поголовье автомобилей росло быстрее, чем население Америки. В 1900 году в стране проживало 76 миллионов 995 тысяч человек и было 4192 автомобиля. В 1970 году В Америке жило 204 миллиона 765 тысяч человек и было около 110 миллионов автомобилей. Расплодившиеся автомобили стали диктовать свою волю людям. Во-первых, они потребовали новых дорог. В 1921 году в США насчитывалось 387 тысяч миль сосельных дорог. Через 20 лет длина автострад достигла Миллиона 40 тысяч миль. Сегодня около 4 миллионов миль. Автомобиль потребовал бензина, резины, металла, запасных частей, обплуживания. И чат работает свыше 30 тысяч заправочных станций и ремонтных мастерских при них. Нефтяная промышленность скармливает автомобилем 75 миллиардов галлонов горючего ежегодно. На создание автомобилей Расходуется четвертая часть всей стали, выплавляемой США. Половина всего свинца, 75% резины, 35% цинка. Почти 13 миллионов американцев, каждый шестой трудоспособный, либо работают на автомобильных заводах, либо ремонтируют, заправляют бензином, рекламируют и подают машины. «Приостановите темпы рождаемости автомобилей, писал в 1970 году «Донал Лайф». «Решите их право мчаться по дорогам со скоростью 70 миль в чат, и наше потребительское общество, которое мы так осуждаем и за которое мы тем не менее всячески цепляемся, забуксунит и затрещит, как Аперсон осень, выпуска 1911 года с проткнутыми шинами и протекающим радиатором». Автомашина сделала американцев мобильными, и она изменила облик американских городов и поселков, она изменила и самого американца. Отнимите у него автомашину, и он уже не мэн, и тем более не супермен. Он лишен престижа и обречен на смеяние, он беспомощен и нелеп, как пеший в кавалерийском строю. Мы сами однажды ощутили эту нелепость, когда оставили свою машину у дверей мотеля, совершив пешую волоску, кредневшейся недалеке закусочной. Автомобиль упразднил в этом маленьком городке тротуары, и мы ходали по обочине шоссе, мешая автомобилистам. Некоторые из них притормаживали и с изумлением разглядывали двух странных незнакомцев, невиданных дело, идущих пешком к закусочной, где кофе и бутерброды подаются прямо к машине. Для людей в автомобилях мы были неожиданно возникшей загадкой. Мы внушали им подозрение и какую-то подсознательную тревогу. Тротуары, конечно, ликвидированы не везде. Но что тротуары для какого-нибудь Джона Смита, который из машины не вылезает? На работу иногда проехать надо добрую сотню миль, в гости, на отдых и за покупками только в автомобиле. Часто автомобиль убил городской общественный транспорт. Исчезают с улиц автобус, троллейбусов нет и в помине. Решите Джона Смита автомобиля, и он с ужасом обнаружит, что отрезан не только от места работы, но и от магазинов, от друзей, от кинотеатров, от всего мира. Но в последние годы и за рулем Джон Смит перестал ощущать себя победителем. Каждое утро, торопясь на работу в Нью-Йорк, он проклинает пробки на автострадах, мостах и в туннелях. В часы пик заторы на автомобильных дорогах достигают 10-15 миль в длину. Десятки тысяч машин, идущих в бампер к бамперу, движутся за скоростью черепах. Каждый год на шоссейных дорогах страны происходит примерно 16 миллионов несчастных случаев, в результате которых погибают 55-60 тысяч американцев. С 1900 года до наших дней автомобиль уже убил свыше полутора миллионов граждан США. Это больше, чем потеряла Америка во всех войнах. Автомобильной катастрофы и причина номер один смерти молодых людей в возрасте от 17 До 25 лет. Вина автомобиля перед человеком не ограничилась убийством на дорогах. В Лос-Анджелесе, например, почти 4 миллиона автомобилей, сжигая за сутки 8 миллионов галлонов бензина, больше, чем во всей Франции, ежедневно выбрасывает из выхлопных труб свыше 12 тысяч тонн углеводорода, окиси азота и окиси углерода, чего вполне достаточно для образования постоянного удушливого тумана. И неудивительно, каждое утро в деловой центр Лос-Анджелеса устремляется больше, чем 300 тысяч автомобилей. 90% из них частные автомашины, 79% частных автомобилей везут лишь одного человека – владельца. Дело дошло до того, что власти Лос-Анджелеса объявили конкурс на лучший проект борьбы со смогом. По одному из проектов предполагалось прорыть в городе гигантские туннели – установить в них не менее гигантские вентиляторы и в буквальном смысле отсасывать смог из города и выбрасывать его в ближайшую пустыню. От проекта пришлось отказаться. Вентиляторы потребляли бы такое количество электроэнергии в день, какое 10 электростанций производят в год. Другой проект предлагал установить гигантские зеркала, фокусировать в них солнечные лучи и нагревать воздух, чтобы он уносил химические примеси вверх. Жори, этот проект не подошел. Потребовалась бы такая площадь зеркал, какую занимает весь Лос-Анджелес. Да и тогда полученное тепло не смогло бы проветрить городской воздух. Фантастические проекты, скажете вы. Но они свидетельствуют о том, насколько серьезно обстоит дело в Лос-Анджелесе. Да если бы только в Лос-Анджелесе. Вот послушайте, что писал журнал «Тайм» еще в 1968 году. Водители машин которым никогда в голову не придет мысль совершить самоубийство, соединить шлангом в свою кабину с выхлопной трубой, часто подвергаются опасности, вдыхая концентрацию окиси углерода, скапливающиеся на шоссе, в туннелях и гаражах. Особенно крепкая настойка образуется в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и других городах с большим населением. И дело к лучшему не идет. Министерство транспорта США подсчитало, что в 1980 году в стране будет 138 миллионов автомашин, а к 1990 году — 162 миллиона. Сколько окиси углерода добавится в воздух, которым дышат американцы? В Лос-Анджелесе у тех, кто понимает, чем дело пахнет, эти подсчеты вызывают настоящую панику. Здесь не ученый химик Брей мальча предсказывает. Если мы уже сейчас не предпримем серьезных мер, мы обречены на самоуничтожение. Еще 15-20 лет, говорит бывший губернатор Калифорнии Браун, и нас всех угробит это чудовище на четырех колесах. Как спасти Лос-Анджелес от удушения? Ситет там рассматривает вопрос о введении карточек на бензин, чтобы как-то ограничить пользование частными автомобилями. Мера эта крутая, конечно, не всем понравится. Прежде всего... Нефтяным и автомобильным магнатом, которые, уж будьте уверены, нажмут на все педали, чтобы все оставить как было. Другая мера, которая сейчас обсуждается в Калифорнии, сформулирована так. Создать проблемы для людей, совершающих регулярные поездки по городу на собственном автомобиле. Видите, как интересно сформулировано? Уже создать проблему для тех, кто имеет собственный автомобиль. Предполагается, что будет запрещено даже на короткое время оставлять машины на центральных улицах города, а также запрещено строить новые коммерческие гаражи и площадки для временной стоянки автомобилей. Эта мера тоже не всем понравится, и в первую очередь компаниям по строительству и эксплуатации гаражей, которые сейчас принимают все усилия, чтобы провалить проект. Подсчитано, что Лос-Анджелес мог бы в буквальном смысле этого слова «вздохнуть с облегчением» если бы удалось сократить количество автомобилей в центральных районах города на 80%. Но ведь для этого, чтобы не нарушилась в этом случае жизнь города, нужен ответственный транспорт, а его практически в Лос-Анджелесе не осталось. Последний троллейбус был отправлен на свалку еще 10 лет назад. 57% запроженных жителей города говорят, «Я охотно оставлю свой автомобиль дома и поеду на работу автобусом, но автобус-то где?» Нет не случайно мэра американских городов с таким прилижанием изучают опыт работы общественного транспорта в Москве, Ленинграде, Киеве. Многие американцы, с которыми мы встречались в дни путешествия по Америке, говорили, мы знаем, скоро и в вашей стране будет много автомобилей, не повторяйте над их ошибок, заранее думайте над проблемами, неизбежно идущими следом за автомобилем. В Америке специалисты рекорадочно ищут сейчас возможность построить автомобиль с чистым двигателем. Существует много проектов, паровой автомобиль электрический, с водородным мотором, однако у каждого из проектов свои недостатки. Решение властей уже в 1975 году запретить выпуск автомобилей с бензиновым мотором и перейти на чистый двигатель оказалось поспешным. Энергетический кризис заставил повсюду утроить усилия в поисках нового вида горючего и новых двигателей. Однако искушенные люди говорят, Те, кто торгует бензином, не спешат к переменам. Даник смог в Лос-Анджелесе — это 8 миллионов галлонов бензина, помноженные на 60 центов. Средняя цена галлона бензина на заправочных станциях США, что дает 4 миллиона 800 тысяч долларов в сутки. Такова причудливая судьба автомобиля в Америке, где из блага он превратился во зло. Такова диалектика общества — где прогресс, в конце концов, оборачивается против простого человека. Парни в Калифорнии, устроившие в автомобилю показательной похороны, поняли это.